35. Агент концерна Ио Керталан. Поиск целеполагания. Господин Шаймар считает, что научное знание ценно само по себе. Святая наивность. Убеждение из детства человечества. А то еще и из тех времен, когда каменный пузырь только остывал после горячего дыхания выдувальщика. А парная влага конденсировалась и оседала на пористую, свежеобжаренную сушу океанами. Последние реликты, которые верили, будто чистое знание, высший кайф, повыявились во время большого махания атомными дубинами. Вот только Жуж шаймар как-то сохранился. Стойкий оловянный солдатик светлого здания науки. Ну что ж, наивные тугоплавки и гвозди на то и нужны, чтобы их где надо забивать. Заколотили, по шляпке прихлопнули для порядка, берем другой. Ныне господин экспедиционный профессор археологии уже использован до конца. Шляпка за подлецо. Ну, понятно, он еще что-то кипишится, отдает распоряжение, пускает, так сказать, пар. Все это пустопорожние хлопоты. Коэффициент полезного действия уже давненько нулевой. Своё дело он сделал. Организовал поход, на чистом энтузиазме протащил команду через непроходимость топожва Мэш. Нашел свой заколдованный город. А главное, между делом, отыскал район исходного аномального излучения. Но вот теперь господин профессор в абсолютнейшем тупике. Так что он более не господин положения, а значит и вообще не господин. Ибо нет смысла подчиняться тому, кто сам в панике, пусть даже и замаскированный под уверенным взором. И потому, профессор Шаймар, нам уже несколько не по пути. И с удовольствием я бы вам еще подчинялся, дабы вы ведали путь назад. Но собачонки загнали вас в лузу, профессор. Ну и нас всех, понятное дело. Всех с копом. Отсюда не уйти. Уж делались попытки, и ни одна. Чем они закончились? Тут уж сплошной собачий юмор. Неоригинальный, впрочем. Но юморить встречно, даже такой же манерой, как-то не представляется случая. Разумеется, мы бы тоже могли освежевать собачий скелет, но вот так умело, как они человеческие. Пожалуй, доктор Гал справился бы, если поручить. Но от него самого не осталось и косточки. Неужели док оказался столь вкусным, что собачьи желудки переработали даже его костную муку? Жуткое дело. Надо же, какие таланты. В смысле, удивительные качества наличествуют иногда в человеке. Причем, что обидно, выявляются они уже исключительно после смерти. Но вообще, кто знает, может, гала вовсе и не поумневшие собачечки схамкали. Вдруг какая-нибудь новая чудо-змеюка, водящаяся на деревьях. Однако, скорее всего, все-таки голованы. Они тут все вокруг в плане белков прочистили. Так что любую плотоядную зверюку не своего фасона уже бы или сами слопали, или вынудили перебраться в другие, как можно более дальние угодья. В общем, ввиду нового фактора, Жуж шаймар более не господин положения. И от его удивительной интуиции толку ныне ноль. Иссякла она, выработалась по полной. Хотя поначалу еще была надежда. Чертова вера в чудеса, надо же! Даже рациональный разум заражает в результате совместного плотного общения. Но отныне эти шоры требуется снимать волевым усилием. Как же еще-то? Волю в кулак и к цели. Жалко, цели переменились.